Глава 2. Отъезд братьев Конюшня действительно оказалась приличной. Тяжелые дубовые ворота с позолотой говорили о пристрастии предыдущих хозяев к лошадям. Над каждым стойлом была прикреплена медная табличка с именем жеребца, а в седельной кладовой все еще лежали потускневшие, но изысканные амуниции, украшенные серебром и бархатом воздух был пропитан запахом сена старой кожи и далеким эхом ржания скакунов словно сама конюшня тоскует по временам когда здесь кипела жизнь а лошади стоили целые состояния сейчас же все заброшено табун распродан на аукционе а прошлые хозяева укатили за границу доживать свой век это место не должно пустовать уверенно заявил яйцхаку после обхода новых владений И как будто читая мои мысли, на следующий день ко мне пришел человек из банка и передал пакет документов с разрешением на безвозмездный кредит до 75 миллионов в счет будущих атлантов. Император оказался щепетелен по поводу оплаты и сразу же подсуетился. Это подкупало. Я как раз остался на мели после приобретения усадьбы. Теперь я мог обустроить свое жилье и приступить к обязанностям зачаровальщика. Также не пришлось брать займы у ростовщиков, чтобы помочь братьям с покупкой экипировки и зелий. Весь следующий день я провел в заботах как для меня, так и для них. Вологда предлагала множество достойных товаров со всей России. И в качестве подарка я взял всем самые лучшие артефакты для походной жизни, что смог найти. Это и грелки для внеплановых ночевок в холодном лесу, и мешочки сухие ноги с ароматом можжевельника. Стоит такой положить в промокшую обувь или одежду, как он вытягивал всю влагу. И специальный светильник страшночи. Его тусклый зеленый свет не видно издалека, а в экстренных ситуациях он может ярко вспыхнуть на мгновение, ослепляя врагов. Сюда же стоит включить и латунный компас «Верный путь», указывающий не только стороны света, но и ближайший источник чистой воды. На случай, если в группе нет соответствующего мага. А также многие другие полезные магические изобретения человечества. Все эти бытовые мелочи не обязательны для ликвидаторов, но кому как ни мне знать, насколько сложна и опасна эта работа? Заработанные средства обычно распределялись в первую очередь на боевое снаряжение, и о комфорте речь не шла. Так что я решил порадовать дружинников своих братьев именно таким образом, а на оружие они себе сами заработают. Пичуга подсуетился с их покупкой и доставкой. Олег, конечно, поворчал, но я обставил это как личный подарок сверх той суммы, что он уже взял, и здоровяк не стал возражать. «Если подарок, тогда ладно». Почесал он затылок и велел грузчикам сложить тюки со снаряжением в кладовой его гостиницы. Последний день мы провели в моей усадьбе все вместе. Семён занимался вопросами переезда и вовсю руководил холопами. Он довольно быстро нашел общий язык с новым дворецким. Оба – старая гвардия, хоть и отличались воспитанием, но были схожи во взглядах на жизнь. Мы накрыли для всех большой длинный стол и подняли бокалы. «За Борятинских! За второе рождение рода!» Выкатив грудь колесом, провозгласил тост Олег. «А также за моего младшего братишку и его будущую семью!» «Ура!» Щеки Ривки немного покраснели, и, потупив глаза, девушка чуть-чуть пригубила вина в знак уважения. Она как-то сразу очаровала суровых воинов своей покладистостью и умением работать с оружием. Это занятие совсем не вязалось с ее женственностью и от того еще больше вызывало вопросы. Близнецы сразу же принялись допрашивать ее на предмет слабостей водных стихийников. С монстрами оно понятно, как сражаться, но не равен час будет война со Скандинавским Союзом а там уже придется бороться с людьми. В числе приглашенных была и семья Юры Пичуги. Его дочки сейчас бегали по всему дому, играя в догонялки и радостно хохоча. А сыновья вместе с важничевшим Ицхаком изучали особняк. Посреди этого праздника ко мне подошел Олег и попросил отойти в сторону. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, откуда было видно всё застолье, и никто не смог бы нам помешать. Еще раз поздравляю с покупкой!» Он коротко поднял бокал и залпом приобщился к дорогому напитку. «Спасибо!» – кивнул я и положил руку на белую балюстраду. Снизу на нас посмотрела Софи и, встретившись со мной взглядом, отвернулась. «Артём, вот видит Бог, не хочу портить праздник, но... Женитьба! Ты уверен, что оно того стоит?» «Да. А к чему тянуть? Или проблема в другом?» «Ну, знаешь...» Мы только встали на ноги. Нет, я все понимаю. Они замечательные девчонки и достойны хорошей жизни. Но, Артём, они не дворянки. Понимаешь, о чем я?» Он подобрался ближе и прищурился, жестикулируя широкой ладонью. «Будь они хоть из самого облезлого рода, никто бы и слова не сказал. Но так...» «Я понимаю». «Нет, ты не понимаешь. Этим ты ставишь на себе крест». Что мешает взять знатную жену? А Софи с Ривкой пусть будут любовницами. Так все делают. Тебе никто слова не скажет. Софи снова посмотрела на нас украдкой, но в этот раз уже не отводила взгляда. И я подмигнул ей с улыбкой. «Спасибо, Олег. Когда мне понадобится совет в личной жизни, я обязательно к тебе обращусь». «Это не шутки, Артем. Ты же знаешь, я желаю тебе добра». Брак сразу с двумя простолюдинками разорвет жопу этим лизолюбом при дворе. Твое имя сейчас на слуху. Нам нужны будут связи. Помяни мое слово: Эти змеи сожрут тебя. Да и что скажет император? А что он скажет? Он этого не одобрит. Еще как одобрит Олег? Кто ему еще за три месяца сделает столько атлантов? Ты молод. Не надо горячиться. Обдумай все хорошенько смотри на перспективу на несколько лет вперед к чему тебя это приведет я разберусь не переживай идем вниз смотри там бес уже танцует я себе не прощу если пропущу такое олег снова пригубил вино но возражать не стал легкомысленность брата тревожила его но впереди еще три месяца так что еще будет время на убеждение этот танец называется лязги Громко объявил Рустам, раскрасневшийся от выпитого. «Древнее танца вы еще не видели! Смотрите внимательней!» Пригибаясь, словно нахохлившаяся птица, он делал, казалось бы, простые движения руками и ногами. Но в них чувствовался глубинный смысл, а на лице была написана радость. Близнецы принялись громко свистеть, а остальные сычевцы подначивали беса не отлынивать. Но тот не обращал на них внимания, словно впав в транс. Через движение он выражает свои эмоции. Подойдя сбоку, пояснила Софи. Радость, грусть, страсть, нежность. все, что внутри скопилось. Полная гармония души и тела. «И что же он сейчас пытается сказать?» — спросил я, скосив на нее глаза. «Что он счастлив иметь такого друга?» «И откуда ты это знаешь?» «У моего отца были друзья из Бухары». В детстве я там часто бывала в гостях. Понятно. Видел, ты сегодня приглашала мага земли? Да, нужно было оценить состав почвы. Мы еще даже не переехали, а ты вот так сразу... Надоело сидеть без дела. Она пожала плечами и поаплодировала Рустаму, когда тот закончил свой танец души. Софи была настроена решительно, и мешать ей не собирался, потому дал отмашку на фитомантию. У девушки еще ползимы на то, чтобы погрузиться в эту тему, а затем нужно будет активно действовать. Ну а сейчас все, что она могла, это убираться на своем участке и привести почву в порядок, подготовив ее к использованию весной. Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и праздник плавно завершился. И на утро мы вместе со всеми сычевцами и Ривкой отправились в Бастион, где и попрощались с Олегом, Дмитрием и Никитой. Друзья нагрузили три телеги до отвала, а сами с удобствами разместились в тёплой карете. Охрану, естественно, никто и не нанимал. Я бы искренне посочувствовал тем бандитам, что вздумали бы напасть на этих безбашенных ликвидаторов. — До встречи на Северной, братишка! Олег крепко пожал мне руку и обнял. Его примеру последовали и близнецы. — Береги себя! Когда их процессия укатила за ворота и уменьшилась в размерах. Бес, выдыхавший пар изо рта, сказал то, что у всех было на уме. «Чертовски жаль, Сыч! Но что теперь?» Рустам быстро привязался к простому на Олегу. «У обоих душа распашку. вот и нашли общий язык». «К Броннику!» — сказал я, отвернувшись от ворот. «Куда?» — понимающий переспросил бес. Я повторять не стал и повелся в процессию знакомым маршрутом. Ривка же потопала с Ицхаком в мастерскую. Ей предстояло найти управляющего за домом, чтобы мог присматривать за помещением и продавать товар. Ицхак был слишком мал для этого, и на постоянной основе оставлять ребенка одного выглядело не очень. Мы посовещали с ней и решили дать парню первоклассное образование. Пусть лучше крапит над учебниками, а в мастерской помогает свободное время. В деньгах сейчас недостатка не было. В девятером мы шли мимо прилавков, оттягивая на себя пристальные взгляды. Некоторые ликвидаторы подходили поздороваться, другие просто кивали в знак уважения. Сычей в бастионе знали все. Мое отсутствие не прошло незамеченным, и всем было интересно, где я пропадал. Приветствую, Артем Борисович! Вытирая руки и широко улыбаясь, вышел из-за прилавка Губарев, самый дорогой бронник-артефактор в этом рубежном городе он каждому пожал руку, но отдельно остановился на кишке с которым любил коротать выходные за шахматной доской что то вы раньше времени пришли барон я свое слово держу я снял с себя послужившую мне верой и правдой огнеупорную броню на пятьдесят процентилей и вернул ее создателю. тот бережно отнес свое творение за прилавок и повел нас к другим экспонатам значит решили обновиться сейчас подберем Подберем. Что-то бурча себе под нос ремесленник снял с деревянной стойки серый экземпляр. Вот шестидесятка. С гордостью протягивая мне артефакт произнес он. Но я скучающе посмотрел за его спину. А побольше ничего нет. Ха! Удивленно застыл на месте Губарев, но быстро взял себя в руки и повел меня к семидесятке. Я оборвал его речь с расписыванием всех преимуществ данной вещицы. «Погоди, Сергей. Это самое лучшее, что у тебя есть?» Видя, что артефактор просто не хочет ставить меня в неловкое положение, я сразу обозначил, что искал. «Мне нужна броня в девяносто девять процентилей!» Бронник чуть не подавился и выпучил на меня глаза. «Артём Борисович, но оно же...» «Каждому!» — уточнил я, махнув за спину рукой. Вот тут я и увидел выпученные глаза продавца. Его лоб мгновенно вспотел, а робкая улыбка набежала на лицо. «Вы же шутите, барон?» «Да, наверное, шутите». «Я не шучу. Восемь комплектов брони по девяносто девять процентилей. Мои люди будут ходить только в самом лучшем». Остальные сычевцы тоже пребывали в шоке. Они еще не знали, что мне пришел императорский платеж, поэтому принялись меня отговаривать. Но я раздраженно поднял руку, чтобы они замолчали. «Губарев, у меня нет времени. Просто скажи, ты сможешь выполнить заказ?» «Восемь комплектов обойдутся вам восемь миллионов. Сам я не смогу так быстро». Прикинул в уме Бронник, но потом быстро добавил. «Заказ будет готов через неделю». «Сделаешь за три дня, докину еще сто тысяч сверху». Губарев перешел на деловой лад и, видимо, подсчитывал, сколько же он наварится на перепродаже артефактов от своих коллег. «У меня не было желания сейчас изучать обширный рынок броников и разъезжать по близлежащим городам, поэтому я и обратился к одному человеку». «Думаю, это реально!» – наконец кивнул мне ремесленник, и в это время вошел другой посетитель. «Хорошо, я пришлю тебе человека с деньгами, доставишь волокду Вологду по этому адресу». Я сообщил ему свое новое местожительство и пожал мозолистую руку Бронника. «Мы закрыты!» – строго сказал Зеваки Губарев. И выпроводил надоедливого смотруна, который через день заглядывал к нему поглазить на артефакты, но ничего не покупал. Заперев дверь и раздав поручения, мастер засобирался в путь. Предстояло уговорить коллег поделиться уже готовыми экземплярами. Некоторые особо богатые придерживали максималки для дружин всяких князьков или графов. Те любили делать оптовые заказы. Но где это слыхано, чтобы простой барон, не глядя, разбрасывался миллионами? «Впрочем, это не мое дело», — потирая руки в предвкушении будущей прибыли, сказал себе Губарев. «Ну дает! Не думал, не гадал! Вот Зоська обрадуется!» Бронник любил свою жену и детей потому подошел к решению Борятинской проблемы с максимальным прилежанием. Ведь доход от сделки поможет его старшему сыну поступить в московский сухопутный шляхетский кадетный корпус. Это раскроет перед отпрыском путь как военные, так и в ремесленники. «Артем, ты не шутишь? Восемь миллионов!» Бес обижал меня впереди и показал себе на грудь. «Мне моего полтинника за глаза хватает? Зачем такие траты? Так не принято!» «Да, Артем, Везде в дружинах каждый заботится сам о себе. Мы столько не потянем!» Посетовал Ломоносов, намекая на предполагаемый кредит, который маги выплачивают своему покровителю за обновки. «Я, кажется, уже говорил вам. Экипировка сычей – это моя забота. Ваша задача – становиться сильнее. Чего неясного?» Мы облюбовали для перекуса ближайшую таверну и сдвинули два стола. Так делали многие группы ликвидаторов, поэтому на нас не обратили внимания. — Но это дорого! Откуда у тебя такие деньги? Я считал нужным объяснить про императорский подарок, и это успокоило моих ребят. — Если так, то ладно! — кивнул здоровяк маэстро и набросился на свою похлебку. Кажется, сычевцы не до конца понимали, что мы не какой-то там захудалый отряд малоизвестного барона. Теперь у нас есть государственный заказ на артефактурное оружие, покровительство от охранки, церкви, а также нейтральные отношения с некроманской ложей. Таким количеством связей мало кто мог похвастаться. Однако надо было уже приступать к работе, поэтому после трапезы я отослал на разведку всех, кроме Ломоносова. За главного поставил Джона. На Рюмина мои покупки тоже произвели впечатление, но гордый Ариста был немногословен в компании. Хитровская авантюра сблизила его с некоторыми сычевцами. Осталось только закрепить это рутинными походами на бреши. Захар преследовал личные корыстные цели, потому полностью сати за своего у него не получится. Но создать дружелюбные отношения – это пожалуйста. За неделю мои соколы, то есть сычи, должны закрыть 35 брешей. Без этой цифры я велел не возвращаться. Сейчас Вологодский уезд, по словам Бенкендорфа, был полностью зачищен, поэтому ребята помогут ликвидаторам в Южном Грязовецком. Моя задача как руководителя – распределить грамотные силы и обеспечить все это мероприятие деньгами. Благо есть помощники, на которых можно спихнуть рутину переездов и покупок. Семен и Феликс в этом плане незаменимые люди. Ну а Юра Пичуга – это мой мартиканский тыл. Проблема пока заключалась в следующем. На территории усадьбы отсутствовала хорошая мастерская, способная выдержать создание Атланта. Потому я решил остаться на неделю в доме Гольштейнов. Ломоносов должен будет присматривать за мной и следить за нанятыми некромантами. В этот же день я получил сырье из государственной казны и на неделю исчез в уже знакомой медитации. За это время мои подопечные завершили переезд. Оборудовали новое помещение под зачаровальню и поставили там мощнейший барьер из священных камней. Также оттуда выбросили и сожгли всю ненужную мебель и оборудовали мне кабинет, три спальни, столовую. Забили продуктами кладовую и провели небольшой ремонт, чтобы расселить всех сычевцев, кто не желал тратиться на жилье. Я сразу сказал, у меня места много, буду рад, если все соберемся под одной крышей. Снаряжение от Губарева пришло вовремя и уже опробовалось с дружиной. Ремесленник не подвел, как и мои ребята, вернувшиеся после недельной мясорубки по лесам. Они умудрились закрыть аж сорок брешей, еще и помогли пару раз другим отрядам, попавшим в беду. Когда я закончил узор на Атланте, возле мастерской собралась толпа зевак, напуганных необычным серым туманом, поднявшимся над зданием. Многие подумали, что это пожар. Но как только вся эта распыленная масса всосалась в печную трубу и исчезла, порывавшиеся тушить огонь успокоились. А через минуту вышел и я, держа в руках объятый густой тенью артефакт. «Одно дело, когда ты творишь на своей территории, и никто не видит. Другое — посреди города». Так все поняли, что я еще и искусственный артефактор. «Он что, правда настоящий? Можно?» Среди зевак были преимущественно ремесленники, и они понимали всю ценность теневого ножа. «Конечно!» Я устало передал артефакт и позволил каждому желающему подержать в руках целое состояние. и умельцы поглаживали возбужденно бороды и переговаривались между собой. Когда нож вернулся по кругу, я поблагодарил за внимание и зашел обратно в дом, чтобы переодеться и помыться а после через Бенкендорфа отправил посылку с Атлантом Его Величеству. Никому другому доверить столь ценный груз я не мог. Первый из пяти голов. Мы отдохнули, денек, и вот за обильным завтраком Феликс попросил уделить еще минуточку. «Что там такое?» Мы вышли из дома и направились вдоль неухоженного фасада. «Сейчас, сейчас, Артём Борисович! все увидите сами!» Мне эта его усмешка никогда не нравилась. Обычно после нее следовала история, как он вляпался в очередные неприятности со своими мошенническими схемами, либо с таким лицом он скрывал неприятный дефект зелья. Однако в этот раз алхимик разорвал шаблон. Все. Ну, как вам?» Мы стояли напротив одного из окон, и я не понимал, что Феликс мне хочет показать. «Стена, как стена!» – пожал плечами я. Но мозг, расщепленный на несколько сознаний, тут же поднял воспоминания о том, как этот участок дома раньше выглядел. «Погоди, здесь что-то не так». «Ага, ну?» Тот поднял брови и, потирая кончики пальцев, бросал взгляды то на меня, то на окно. И это заставило меня протянуть к нему руку. «Иллюзия?» Наконец догадался я. «Краска выглядела свежей» тогда как внешние ремонтные работы пока не дошли до сюда. «Ага, вот, посмотрите!» С этими словами мой финансовый советник исчез из поля зрения, пройдя сквозь заслон. А потом оттуда выглянула его голова, словно из-под плаща невидимки. «Защита! Дайте сюда руку!» Он произвел пару манипуляций, и это открыло мне доступ к общей картинке. Теперь я видел через плотную иллюзию, как будто она была из тонкого слоя пара, и смог пройти сквозь нее. Ты это из шестеренок сделал? – спросил я его, ища взглядом трофейный артефакт. Именно ваше благородие. Феликс присел и раздвинул руками небольшой сугроб. Там, закопанная в земле и лежала заветная иллюзорная приблуда. Я разобрался в принципе ее действия. Запасов хватит обложить весь дом. Если кто-то пройдет через забор, «Усадьба будет защищена!» «Здорово! Я поражен!» Признаться, этот жуликоватый субъект знатно меня порадовал, потому что вопрос безопасности родных стоял сейчас остро. «А почему поставил только одну?» Я взглядом не находил других шестеренок, поэтому и задал этот вопрос. «Маны не хватило!» Досадливо пожал плечами Феликс. «Даже тот заполнил только на одну десятую!» Их надо зарядить, Ваше благородие. Хорошо, сделаем. Отлично поработал. Я положил руку ему на плечо, но оснящаяся довольством рожа де ароманьяка намекала, что это еще не все. Я знал, что вам понравится, но... Он расхохотался в голос, как сумасшедший, и опять велел идти за ним в какой-то сарай. Здание было из красного кирпича, и внутри пахло сыростью. Из дыр свистел ветер, а полы сильно скрипели, но внимание привлекло не это. Весь бардак, что здесь был, все доски, станки, ящики, мешки и прочий скарб, оттеснили по углам, а в центре расположилась двухметровая клетка с толстыми прутьями в три пальца. «А зачем вторая?» – спросил я, когда увидел внутри еще одну клетку, только миниатюрную. В ней шмыгала туда-сюда мышь полевка, обнюхивая воздух и пытаясь просунуть голову между тоненьких прутьев. Возле нее валялось надкушенное со всех сторон яблоко. «Хочу показать вам фокус!» «Начало мне уже не нравится!» Слишком уж хищно улыбнулось лицо этого плута. Его рука полезла во внутренний карман фиолетового пальто и достала оттуда знакомую склянку с приклеенной полустертой бумажкой. Чернила на ней давно выцвели. Феликс откупорил деревянную пробку и протиснулся между против, насколько мог, а затем плеснул пару капель зеленой жидкости на крошечную клетку. Зелье не попало на мышь, но та сама поднялась на задние лапки и языком вылезала стекающий по прутьям субстрат. «Сейчас начнется!» Я и сам не заметил, как этот проходимец спрятался за моей спиной. «Что начнется?» мышь вдруг раздулась как рыба фугу, и ее маленькая тюрьма затрещала что ты ей дал я сделал шаг вперед с любопытством рассматривая толстую полевку, а потом вспомнил это же те самые зелья инженера после моей догадки грызун увеличился в размерах еще в пять раз, и передо мной стояла уже не мышка, а изуродованный набухшими венами монстр размером с собаку. Он корчился, как будто пытался снять с себя кожу, но следующий этап просто заставил затрещать уже вторую клетку. Я еле успел увернуться от челюсти, а затем сдерживающий зверюгу домик поломался. Сзади из открытой двери потянуло морозным воздухом. Экспериментатор в панике убежал наружу, оставив меня один на один с этим чудовищем. «Вот гнида трусливая!» Вздохнул я и закатал рукава.